Упорядоченное сознание, состояние потока. Противоположностью рассмотренному ранее состоянию психической энтропии служит оптимальное переживание. Если поступающая в наше сознание информация находится в согласии с внутренней структурой целей, психическая энергия течет безо всяких препятствий. У индивида нет оснований для беспокойства и сомнений в своей адекватности. И если он на секунду задумается о правильности своего поведения, ответ приходит незамедлительно. Все идет как надо. Положительная обратная связь укрепляет личность, и она может уделять больше внимания решению внешних и внутренних задач. Еще один участник нашего исследования, рабочий Рико Маделин, часто испытывает это ощущение во время работы. Он работает на конвейере той же фабрики, что и х у л и о Задача, которую он должен в ы п о л н я т ь занимает ровно сорок три секунды, и в течение рабочего дня эта операция повторяется почти шестьсот раз. Большинство людей сочли бы такую работу крайне утомительной, но для р и к о вот уже пять лет она является источником радости и удовольствия. Дело в том, что он относится к своей задаче как спортсмен олимпийц, к соревнованиям, то есть постоянно пытается побить свой же рекорд. Как бегун, годами тренирующийся, чтобы улучшить свой результат на пару секунд, Рик постоянно работает над тем, чтобы все быстрее выполнять эту маленькую операцию на конвейере. С тщательностью опытного хирурга он создал собственный план рационализации всех своих движений. После пяти лет тренировок его лучший результат был 28 секунд на одну деталь. Несмотря на то, что он не прочь получить премию за хорошую работу и заслужить одобрение начальства, В большинстве случаев Рику не привлекает ничего внимания к своему успеху. Ему достаточно знать, что он может это сделать, потому что когда он работает по своему плану, его действия становятся настолько согласованными, что мысль об остановке вызывает у него почти боль. Это лучше всего, говорит он, намного лучше, чем смотреть телевизор. Рику знает, что скоро он достигнет предела, после которого быстрее работать станет уже. Невозможно, поэтому дважды в неделю он ходит на курсы по электронике. Когда он получит диплом, он сможет претендовать на более сложную работу, которая позволит ему совершенствоваться дальше. Для Пэм Дэвис достигать такого же гармоничного состояния в работе существенно проще, чем для Рику. Будучи молодым партнером в небольшой юридической фирме, она уже имеет возможность участвовать в сложных процессах. Она часами сидит в библиотеке, изучая литературу и анализируя возможные варианты развития дела, чтобы помочь старшим партнерам. Иногда работа поглощает ее настолько, что она забывает пообедать и понимает, что голодна только под вечер. Когда Пэм погружена в работу, она осознает все до мельчайших подробностей. Даже когда что-то вызывает у нее затруднения, она всегда знает, что именно стало препятствием и не сомневается, что в конце концов сможет его преодолеть. Эти примеры помогают понять, что мы имеем в виду, говоря об оптимальном переживании. Оно достигается в ситуациях, когда индивид может свободно направлять внимание на достижение своих целей, потому что ему не нужно бороться с внутренним беспорядком и защищаться от каких-либо угроз. Мы называем подобное состояние состоянием потока, потому что именно этот термин использовало большинство опрошенных нами людей, чтобы описать свои переживания в моменты. Когда они делают что-то наилучшим образом, это как плыть по течению. Меня н е с поток. Состояние потока противоположно психической энтропии. Иногда оно даже называется негэнтропией. И те, кто способен испытать его, отличаются больше й силой и уверенностью в себе, потому что они могут направить на достижение своих целей больше психической энергии. Если человек способен так организовать свое сознание, чтобы состояние потока возникало как можно чаще, качество его жизни н е м и н у е м о начнет улучшаться, потому что, как мы видели на примере р и к у и Пем, в этом случае даже самые скучные занятия приобретут смысл и начнут приносить радость. Находясь в состоянии потока, мы управляем нашей психической энергией, и все наши действия способствуют все большей упорядоченности сознания. Один из наших респондентов, известный на западном побережье альпинист, так объясняет связь между своим увлечением, дающим ему ощущение потока, и остальной жизнью. Это с т р а ш н о в о одушевляет, достигать все новых вершин в самодисциплине. Ты заставляешь свое тело работать, все болит, а потом оглядываешься назад и приходишь в восторг от себя, от того, что ты сделал. Это вызывает экстаз. Если ты выиграл достаточно сражений с собой. то становится проще побеждать и в мире. На самом деле сражаться приходится не с собой, а с энтропией, которая вносит в сознание хаос. По сути, это битва за себя, борьба за установление контроля над вниманием. Борьба не обязательно должна быть физической, как ее описывает Скалалас, но каждый, кому довелось пережить состояние потока, знает, что величайшая радость, которую оно приносит, Достигается путем столь же сильной самодисциплины и концентрации.